Пятое февраля. День первый. Я затерян где-то на полпути, между западным Ошкашем и столицей страны нигделандии. По-моему, во всей Атлантике вряд ли найдется более пустынное место. Я нахожусь примерно в 450 милях к северу от островов Зеленого мыса, но, увы, путь к ним пролегает поперек ветра. А я могу только дрейфовать по ветру. В подветренном направлении расстояние до ближайшей судоходной трассы составляет 450 миль. А ближайшая суша, которую можно встретить, двигаясь по ветру, — это Антильские острова. От них меня отделяет 1800 морских миль. Да, об этом лучше не думать. Прикинем, что надо сделать завтра. Надежда есть, вот только бы выдержал плод. Выдержит ли? Море неустанно атакует меня, порой безо всякого предупреждения. Нередко водный вихрь, предшествующий подходу волны, развивается уже перед самым ударом. Тяжелый вал с ревом низвергается на плот, молотит его и терзает. Откуда-то издалека, из самого сердца шторма, доносится рык. Все громче и громче нарастает его могущая крещенда, заполняя собой все. И вот обрушивается занесенный надо мной кулак Нептуна. Плод, содрогнувшись, останавливает свой бег. Сначала все наполняется скрежетом и скрипом, затем наступает внезапная тишина. И мне кажется, будто я очутился в загробном мире, где кончаются земные терзания. Проворно раздернув смотровое окошко, я высовываюсь наружу. На мачте сола все еще хлопает стаксель и гремит болтающийся на трансе руль. Но меня неумолимо относит прочь. На яхте чем-то замкнула электрическую цепь, и на клотике начинает мигать импульсный огонь. Соло как бы прощается со мною. Я провожаю взглядом световые вспышки, все реже возникающие за громоздящимися волнами, сознавая, что больше уже никогда не увижу моего сола. И в душе у меня такое чувство, будто я потерял верного друга. Частицу своего сердца. Еще один случайный проблеск мелькает вдали. И все. Моя яхта навсегда исчезла в бушующем море. Втягиваю на борт линь, соединявший меня с другом. С моей надеждой на пищу, воду и одежду. Линь целый и невредим. Возможно, что петля гика шкота лопнула, не выдержав ярости последнего удара. Может быть, развязался узел. Да, скорее всего, это был узел. Постоянные вибрации и рывки могли понемногу ослабить его. Или же я неправильно его завязал. В своей жизни я тысячи раз закладывал носовые концы. Я проделываю это так же автоматически, как отпираю ключом входную дверь. И все же. Впрочем, теперь это уже неважно И нечего жалеть. Как знать, может быть это спасло мне жизнь. Может быть мой резиновый домик в последнюю минуту спасся от гибели, а иначе его просто разорвало бы в клочья. Или вырвавшись на волю волн я в конце концов найду свою смерть Почувствовав некоторое облегчение, так как бешеный натиск волн несколько ослаб, я принимаюсь корить себя в духе Хэмфри Богорта. Так-то, приятель, теперь ты остался один. Чувство облегчения примешивается испуг, боль, угрызение совести, страх перед будущим, надежда и... Отчаяние. Все перепуталось в душе, и я погружаюсь в хаос противоречивых чувств, как в черную дыру, которая поглощает свет. Я совсем окоченел от холода, И боль от ранг, которых я поначалу не заметил, пронизывает все мое тело. Я чувствую себя таким беззащитным. У меня больше нет спасительных резервов, нет тыла, нет приближища для отступления, нет запасного выхода на крайний случай. И морально и физически я чувствую себя так, словно защитные покровы содраны с моих обнаженных нервов.